Евгения Чернышова «Первоклассники» и История История о первых днях в школе, тундровике-шушане, четырёх грачах и одном барсуке. Дальше и дальше. «Как поживаешь, барсук?» – спрашивал себя барсук по утрам, глядя в осколок зеркала. «Очень хорошо!» отвечал себе барсук и поглаживал серое брюшко. Барсук и впрямь пожевал хорошо. Без лишней скромности он считал, что у него самая уютная и большая нора в лесу. Каждый, кто приходил в гости к барсуку, не мог сдержать свиста, если в нору залетал дрозд, фырка, если забегал еж, или рыка, если голову в нору просовывал медведь, зависти. Завидовать и правда было чему. Начнем с того, что барсук был настоящим лесным аристократом. Нора ему досталась от очень благородных родителей барсуков, а тем от их очень-очень благородных родителей барсуков, а тем, в свою очередь, от их невероятно благородных родителей барсуков, которые в те далекие незапамятные времена и выкопали эту нору. Во-вторых, нора была у барсука просторная с длинными коридорами и несколькими комнатами. В комнатах хранилось множество важных и нужных вещей. В маленькой круглой комнате стоял выструганный из пенька резной стул, которому было без малого сто лет. Сидели на нем еще основатели Бурсучиной династии. Правда, теперь стул был настолько ветхий, что спинка его рассохлась, а ножки погнулись. Там же на полках хранились прозрачные цветные стеклышки, фамильные драгоценности. В маленькой квадратной комнате были полезные вещи. Например, ведро без ручки, большой синий сапог или дырявая соломенная шляпа. И еще поломанные часы с деревянной кукушкой. В большой круглой комнате было пусто и только висел осколок зеркала, в который каждый день смотрелся барсук. В большой квадратной комнате Расположилась бурсучиная спальня с мягкой кроватью и теплой периной. И, конечно, все завидовали благородной внешности бурсука. Полоски на его морде были исключительно ровные, кипенно-белые, и внешности бурсука придавали величие и достоинство. Больше всего барсук любил степенно прогуливаться по лесу и раздавать ценные советы другим зверям. Зайцу он советовал никуда не торопиться. «Ты, заяц, слишком много суетишься. Сядь, посиди на пеньке, подумай о жизни». Волку рекомендовал заняться физкультурой. «Ты, волк, сутулишься сильно. Тебе надо зарядку делать, следить за здоровьем нужно». Больше всего барсук переживал за нехозяйственную белку. «Ты, белка, кедровые орехи неправильно прячешь. Ты их закапываешь где ни попадя, а потом найти не можешь». Закапывай только под елками, так не потеряешь. Иногда звери прислушивались к советам барсука. Заяц на минуту застывал в попытке никуда не бежать. Волк начинал размахивать лапами и приседать, а белка послушно прятала орехи под елкой. Правда, длилось это недолго. Совсем скоро заяц быстро-быстро упрыгивал в чащу. Волк, сутулившись, садился на опавшую листву и начинал в задумчивости подвывать, А белка принималась разбрасывать орехи по всему лесу. Как-то раз барсук не спеша шел по лесной тропинке. Внезапно вдалеке раздался непривычный шум. Бах! Бум! И! Бам! Вау-вау-вау! Остановился барсук. Что такое думает? Вдруг слышит пение. Лес большой ты и зеленый, мы поем без передышки. Днем и ночью вязы, клены, сосны, ели, пихты, шишки. Вышел с опушки оркестр бродячих музыкантов. Харьки в бубны бьют. Ежи на дудках играют. Выпь, подвывает. В центре солист енот заливается. Лес прохладный и тенистый, мухоморы и опята. «Эй, лиса, паук и птица, запивай смелее, ребята!» Окружили музыканты барсука. Прыгают, поют, стучат, гремят, свистят. Хотел было барсук прогнать всех? Все-таки несерьезно это выглядит. Да что-то остановило. Запрыгало сердце и почему-то стало весело. Не заметил сам, как начал пританцовывать. А енот продолжает. Заплетается тропинка. «Убегает далеко, и все дальше, дальше, дальше мы уходим, нам легко». Попрыгали вокруг барсука музыканты и дальше пошли. Барсук постоял немного, посмотрел им вслед, сказал для приличия, «Ерунда какая!» и пошел дальше, но короткий хвост его пританцовывал весь день. Вечером, когда барсук уже собирался ложиться спать, Внутри у него снова заиграла бродячая музыка, и ему вдруг нестерпимо захотелось подышать ночным летним воздухом. Вышел барсук, присел на бревнышке. Смотрит, напротив глаза светятся. Пригляделся, а это енот-певец на пенечке сидит, на гитарке с тремя струнами поигрывает. «Добрый вечер», — сказал барсук. «Добрый вечер», — ответил енот. «А чем это ты тут занят?» «Я наблюдаю за большим миром, созерцая звездное небо». «Хм...» — задумался барсук. «А что такое большой мир?» «Большой мир — это то, что над лесом. Большой мир — это то, что за лесом». «Ты хочешь сказать, что лес где-то заканчивается?» «Конечно». «Какая глупость!» — рассердился барсук. «Лес не может закончиться». «Но...» Начал енот, но не успел ничего сказать. Барсук вскочил и в расстроенных чувствах утопал к себе в нору. Прибежал барсук домой, дверью хлопнул. Смотрит в осколок зеркала, сам себя не узнает. Глаза сверкают, уши ходуном ходят, ноздри раздуваются. Как это? Лес где-то заканчивается. Целую ночь барсук заснуть не мог, все думал. Утром снова встретил барсук енота. «Что ты там вчера говорил про конец леса?» — угрюмо спросил барсук. «Что если идти долго-долго, то рано или поздно лес закончится, и наступит поле бесконечное и полное диковинных трав и цветов. Или песка будет, видимо-невидимо, целые горы, и звери будут ходить, чудные и странные. А потом увидишь ты бескрайнее небо и много воды, синий при синий, соленый при соленый. Вода эта на солнце переливается, а ветер ее волнами перекатывает, и называется это море. «Море», — повторил барсук. «А откуда ты это знаешь?» «Рассказывают». «Значит, сам ты его никогда не видел, это море?» «Нет, но мы с оркестром всю жизнь странствуем, идем к нему. Так и сюда пришли». Целый день ходил барсук в задумчивости. Советов не раздавал, а на белку по рассеянности чуть не наступил а потом и вовсе посоветовал ей какую-то ерунду. «Брось, — говорит, — свои орехи, а лучше иди и песню сочини». Белка так и застыла в растерянности с орехом в лапках. Ночью барсук опять не спал. Все думал, вспоминал свою жизнь. Думал он, что вот, прожил он много лет возле норы, а больше всего в норе. Считал барсук, что жил он правильно, степенно и гордился накопленным добром. Представлял, что лес везде, а оказывается, есть что-то другое, чего барсук никогда не видел. Пошел барсук в комнаты, потрогал, рассмотрел в сотый раз свои богатства, и не принесли они ему радости. Как это бескрайнее небо? Как это соленая-присоленая вода? Как это ветер перекатывает волны? К утру ужасно захотелось барсуку увидеть это самое море. «И что же?» — спросил барсук на следующий день. «Когда вы отправитесь дальше? Я хочу пойти с вами». «А мы никуда дальше не пойдем, дружище», — ответил енот. «Старый я стал, а без меня оркестр не хочет дальше идти. Решили мы здесь остаться навсегда». Опечалился барсук и снова задумался. А потом и говорит. «Оставайтесь в моей норе жить, а я отправлюсь на поиски моря». «Ты очень добрый, барсук». Сказал енот. «Не случайно мы с тобой так похожи». «Чем это мы похожи?» Удивился барсук. «Как это чем? И тебя, и меня полоски украшают». «Вообще-то», — сказал барсук, «две темные полосы на барсучьей морде — предупреждение, что перед тобой свирепый и сильный зверь». «Вообще-то», — сказал енот, «белые и черные полосы на енотовой морде даны ему для красоты и обаяния». Барсук снова задумался. «Возьми тогда с собой нашу птичку-овсянку», — продолжил енот. «Она тебя песням нашим научит, и будет тебе с ней нескучно странствовать». Тут прилетела птичка маленькая и серая, и села барсуку на голову. Дома барсук долго смотрел на себя в осколок зеркала и разглядывал свои благородные полоски. «Может, и мне полоски даны для красоты и обаяния?» — спросил себя барсук. — Пожалуй, что так, — ответил себе барсук. И стало барсуку от этого радостно. Взял на следующее утро барсук с собой в котомку осколок зеркала, надел соломенную шляпу, а на плечо посадил птичку-овсянку. Так они и пошли. А в норееву поселился бродячий оркестр. В маленькой круглой комнате — хорьки, в маленькой квадратной комнате — ежи, В большой круглой комнате — выпь, а в спальне — енот. Где-то далеко-далеко идет барсук и ждет, когда появится море. Проходит опушки и полянки, ельники и березовые рощицы, преодолевает болотцы и холмы. Состарился барсук, и полоски его стали серыми от пыли и грязи. Уже тяжело идти барсуку, и опирается он на палку, и на плече у него сидит овсянка, а море. Все не видно. Но все еще громко звучит песня барсука и овсянки, и звучит песня над полем длинным, и звучит песня над пустыней, и звучит песня по горам и холмам, снова и снова. Заплетается тропинка, убегает далеко, и все дальше, дальше, дальше мы уходим, нам легко. А в лесу, недалеко от норы барсука, Под елкой застыла в задумчивости белка с орехом в лапках. Где его спрятать? Нет ответа.